«Неплохо, очень неплохо», — отметил я про себя. «Похоже, что не врет», — Абсул сказал. «Мне известно как минимум об одном убийстве и нескольких покушениях на убийство, не считая похищения заложников и черт знает чего еще. И во всем этом напрямую замешан нардо о тесном знакомстве с которым мы только что так запросто упомянули». «Убийство?» — Не может быть. Ты меня не обманываешь? — Не обманываю. И если ты сейчас хоть что-то от меня утаишь, я это припомню, клянусь. Джордан набрал полную грудь воздуха и шумно выдохнул. — О, святой великий Боже! Мне необходимо промочить горло. Ты будешь? В знак согласия я кивнул. Он пошел к комоду и выдвинул ящик. Видя, что Джорджин достает оттуда бутылку, а не пистолет, я вынул правую руку из кармана плаща. Бутылка была с классным американским виски. Я почувствовал к Бренту расположение. — Разбавляю обычно водой, Скотт. Извини, но больше ничего нет. Хотите, не хотите, но этот бренд оказался неплохим малым. Он мигом слетал в ванную за вторым стаканом, и плеснул в оба две солидные порции виски, добавил воды, протянул один стакан мне и снова сел, где сидел. Признаюсь как на духу, Скотт, ты меня ошарашил. Вот это новость. Может быть, просветишь немного? Хорошо. Но первое, что ты сегодня делал у Нарды? Я же сказал, я писатель. Могу показать кучу возвращенных рукописей. А, впрочем, ну и к черту. В общем, у нас с ним контракт. К определенному времени я должен нацарапать определенное количество страниц всякой идиотской чепухи, типа «разум превыше всего» и положитесь на меня, мадам, я проведу вас к свету. За что он меня тут же отстегивает наличными пятьдесят баксов? И все мои рукописи принимаются без оговорок и исправлений. Полный контакт с редактором. Ты что думаешь, виски у меня от гонораров из Седотей и Внинпост? Как бы не так. Это все от его святейшества Нарды. — Значит, сегодня вечером ты ходил к нему с очередной лекции? — Ну да. — Такую речь накатал, пальчики оближешь. Ты послушай, ученики мои, последователи... Стоп, стоп, стоп, со мной можешь не распаляться. Я был там и слышал. — Да? Ну и как, впечатляет? — А как ты, кстати, забрел туда? — и когда сегодня сегодня утром но не об этом разговор что еще тебе известно про нарду и его банду банда это ты правильно сказал банды есть что там творится трудно представить хотя деньги рекой текут но скотт я и френ Эфриэль... мало что о них знаю С меня требуют эту писанину. Я им ее вовремя вручаю. Все оговорено. Всегда одно и то же стучу в дверь, отдаю нарди написанное, забираю пятьдесят долларов и сматываюсь. Все. Но прошу тебя, если что, то я этого не говорил. Мне платит, чтобы я помалкивал. Просто ты меня немного напугал. А к тому же, Когда я узнал, что ты сыщик, короче, я подумал, что тебе можно рассказать. Джордан подошел к тумбочке у кровати, достал кошелек и вынул оттуда полусотенную купюру. Ты только взгляни, как я его обожаю! Он смачно приложился к губами, к взирающего с хрусящего банкнота президента Гранта как бы и чмохал его слушай скотт надеюсь ты не собираешься лишить меня такого дохода кто знает если повезет то так оно и будет но необходима твоя помощь все что ты знаешь о нарди и его помощниках напрягись он немного помолчал еще раз повторяю Я знаю очень мало. Ну, а что ты имел в виду, когда сказал «всё оговорено»? Время, когда ты к нему приходишь, назначается заранее или может меняться? Как правило, они мне звонят и говорят, что нужна очередная проповедь. Назначают дату и точное время. Как, например, сегодня вечером в одиннадцать. А почему именно это время? Можешь как-нибудь объяснить? Я так понимаю, что главное — это не нарушать их ритуала. Обращение, или как он там называется, в общем, каждый раз время моего прихода туда строго оговаривается. А кто тебе звонит? Обычно сам Нарда. Хотя несколько раз это делала его куколка. Какая куколка? Да есть там у него одна с томными глазами. Так и оглаживает его сладкими взглядами. По-моему, я знаю, про кого ты говоришь. Ее зовут Лорен. Вот-вот, она самая. Знать я, конечно, про них ничего не знаю, но пару раз я видел их вместе и они так призывно друг на дружку смотрели, как будто обоим уже не втерпешь. Хотя сами и пальцем друг до друга не дотронулись, во всяком случае, пока я там был. — Не могли дождаться, пока тебя спровадят, так? Джордан сделал большой глоток, прищелкнул от удовольствия языком и продолжал. — Я думал об этом, скот Что-то здесь не так. Вроде бы и вздохи, и долгие влюбленные взгляды. Но то, как они ведут себя, неестественно все это. Готов поставить последний доллар, он к ней и не прикасался. Это называется платонические отношения. Платонические, говоришь? Да, Я всегда обращаю внимание на поведение людей в той или иной ситуации. Это моя работа. Так же, как и твоя. Мне кажется, только вот на людей мы смотрим под разным углом. Окей. А как тебя подвалила эта работенка? Нарда нанял или как? И вообще, кто он такой? Кто он такой, не знаю и похоже никто не знает просто есть такой парень нардо и этим все сказано а на работу я наткнулся очень интересная целая история начну с того что я перестал получать деньги раз в два или три месяца все равно что ничего я был серьезно на мели И вот однажды мне попадает в руки заказ на рекламу одного маленького ночного клуба. Я, конечно, постарался. Хозяйке так понравилось, что через месяц она сама меня разыскала, предложила писать эту ересь и дала адрес нарды «Хозяйка?» — переспросил я, как будто не имел ни малейшего понятия, про кого он говорит. «Какая хозяйка?» «Имени не помню». Но на вид это такая жирная уродина, каких я в жизни не видел. Я мысленно повторил его слова: жирная уродина, каких я в жизни не видел. Это могла быть только миссис Маргарет Риморс. И снова появляется Мэгги. Ты упомянул ночной клуб. Это случайно не Притон Эль Кучилль? вот сразу с тротуара. Джордан щелкнул пальцами. В точку попал. А я уже забыл, как он называется. Но откуда тебе известно? Ничего не объясняя, я задал следующий вопрос. Как давно это было? Я имею в виду, когда ты начал писать для Нарды? Так-так. Дай припомнить. Почти год уже. «Да на днях будет ровно год. И ты до сих пор ничего о нем не знаешь? Не знаешь, кто он такой?»